Глава 34. Доброго дня, госпожа Прессцы. Хорошего дня, госпожа Прессцы. Большое спасибо, госпожа Прессцы. Агнеса, улыбаясь, провожала девочек. Динамика занятий с юными ведьмами была настолько положительной, что становилось непонятным, как до такого не додумались раньше. Открытые искренние лица. Искорки в глазах колдовские, с этим не поспоришь, но старались ее подопечные по-настоящему. Без лукавства, без лени. Внимательно слушали, почему контроль над силой – это так важно. Агнеса вела две группы, пока совместно, но скоро девочек придется разделить. В группу входили и те, что совсем недавно инициировались, и те, кому этот важный шаг еще предстоит. Страх. Страх – залог успеха этих занятий. И хотя Агнеса намеревалась со временем приложить все усилия, чтобы девочки научились успешно справляться со своими эмоциями, сейчас психологу это скорее помогало. Тринадцатилетние ведьмы боялись своей силы. Они чувствовали, как их магический потенциал растет и развивается, но как контролировать этот процесс, не знали. Удивительно, что все они искренне желали научиться. Это значит, что родительницы сформировали у дочерей правильное отношение к проблеме, за что им огромное спасибо. А с тем, что сами взрослые при этом были настроены к той же самой проблеме более чем агрессивно? Ничего, будем разбираться. До свидания, госпожа Агнесса. До свидания, девочки. До свидания. Глава Центра адаптации проводила взглядом Эрику и Нелли. Подружки ждали инициации со дня на день. Старались очень. Из кожи вон лезли. Только что в рот не смотрели тете-психологу. Потому что им страшно. Очень. И Агнесса их понимала, как никто другой. Сочувствовала. Старалась помочь и была по-настоящему рада, что у нее получалось. Без лишней скромности. Это не пустые слова. Не ее субъективное впечатление. Все подтверждено результатами тестов. Подсчитано, записано и отправлено в синюю папку цвета ясного неба над городом, который Агнесса уже успела полюбить. Жаль, только со взрослыми ведьмами так не получится. Добрый день, госпожа Агнесса. А вот и первая на сегодня. Психолог вздохнула и с трудом заставив себя улыбнуться, внимательно посмотрела на ведьму. Раздражена. Сжатые губы, настороженный взгляд. «Сейчас начнется». «Я не вижу никакого смысла в наших занятиях». Женщина уселась напротив, воинственно закинув ногу на ногу. «По-моему, это просто потеря времени». «Давайте попробуем разобраться». Агнеса что-то отметила у себя в тетради, краем глаза уловив, что клиентке это не понравилось. «Почему у вас сложилось такое мнение?» «Ведьмы – это ведьмы!» – колдунья капризно пожала плечами. «Мы не маги, чтобы все время контролировать себя и держать в руках. Не люди, чтобы отказываться от силы. Почему нас пытаются к чему-то принудить? К чему, например? Отказаться от своей сути, потерять свое «я». Вам кажется, что я кого-то к этому принуждаю? Конечно, принуждаете. Ограничиваете нас». Ограничиваю? Именно. Хотите чаю? Бренди не найдется? Нет, алкоголь недопустим в нашей работе. Вот видите, а говорите, что не ограничиваете. Ведьма рассмеялась, и Агнеса ее поддержала. Шутка удалась. Посмеялись, расслабились. Пора приступать к работе. Агнесса молча встала, налила чай и, дождавшись, пока ведьма успокоится и сделает несколько глотков, спросила. «Скажите, как вы думаете, а почему нельзя воровать? Как это? Допустим, у человека такой склад натуры. Тем не менее, общество его почему-то ограничивает, применяет меры наказания. Справедливо ли это? Как можно? Да вы...» Агнесу Прессе спас ворон. Рассерженная Карканга фамильяра Присциллы заставила ведьму опомниться. Злость злостью, ярость яростью, но связываться с самой Моран, старейшей ведьмой Лидора, которая почему-то взяла эту столичную штучку под свое покровительство, слишком рискованно. Ведьма не значит дура. Вот видите? Лицо Агнессы было спокойным, взгляд и улыбка благожелательными. Малейшая провокация? И вы теряете контроль. Ведьма перевела взгляд на свои руки. На кончиках пальцев поблескивали молнии. Кто даст гарантию, что вас не выведет из себя мелкий воришка? Или, скажем, капризная клиентка? Подобные неприятности во время вашей практики ведь вполне возможны. И что, будете применять магию, Провоцировать волнения среди горожан? Иметь проблемы с органами правопорядка? «Если не приведи черной ведьмы, объектом вашего раздражения окажутся туристы». «Но я беру силу под контроль. Вот, смотрите». В подтверждении своих слов ведьма встряхнула руками, и молнии исчезли. «Прекрасно. Только что вы успешно укротили силу, справились с эмоциями, что вышли на время из-под контроля, и привели к сознательной попытке использовать атакующую магию относительно личности» не одарённый магическим потенциалом. И это несмотря на официальный запрет. Скажите, это вас ущемляет как личность? Нет. Может ли это осложнить вам жизнь? Привести к потере лицензии, к примеру? Да, – буркнула ведьма, сверкнув зелеными глазами. Хозяйка магической лавки злилась. Профессионально-благожелательный тон психолога ее раздражал. Это прессцы. Да что она о себе возомнила? Успокойтесь. Вдох, выдох. Еще раз. Глубокий вдох, медленный выдох. Хорошо. Смотрите на меня и продолжайте отвечать на вопросы. Итак, контроль над эмоциями и силой делает вас невидимой Госпожа Пресса, я... Да или нет? Бумс! В Агнесу полетела была молния но тут же погасла, обиженно зашипев, возле самого камина. Артефакты в доме присцилы работали отлично. «Вы заберете мою практику?» Осознав, что натворила, ведьма побледнела и прикусила губу. «Почему заберу? У меня своя есть. Зачем мне еще и ваша?» Агнеса устало улыбнулась. «Вы готовы работать? Осознаете, что вам это необходимо?» Если не для саморазвития, то хотя бы для того, чтобы я могла с чистой совестью дать вам разрешение на практику. Да, вот и хорошо. Сперва я покажу вам несколько упражнений, которые попрошу делать перед сном в течение недели, как раз до нашей следующей встречи. Затем... И так несколько часов подряд. Нахмуренные, недовольные ведьмы по очереди проходили в приемную Агнессы, не обращая внимания на колокольчик, который уже не столько звонил, сколько рычал. Удивительно, конечно, но волшебный колокольчик, подаренный Ирен, действительно издавал похожие на звериный рык звуки. Каждый раз Агнеса что-то придумывала, чтобы убедить клиенток в необходимости приобретения навыков контроля над силой. Но несмотря на то, что каждый раз она успешно добивалась своего, ей почему-то казалось, что ведьмы явно признавая ее доводы, злились еще больше. «Последнее!» – простонала психолог, услышав звериный рык над входной дверью. «Может, снять колокольчик на время? Дать отдохнуть?» Агнеса не знала, нуждаются ли магические артефакты в подобной реабилитации, но уже спустя пару мгновений в ответ на ее мысли раздался оглушительный звон. «Опасность! Опасность!» «Опасность».